Спорим, захочет. Нет, уверенно сказала Ханна. Пай никогда не бросит завод. Ну не знаю, недоверчиво протянула Эмилин. Если Пай любит что-то больше своего завода, так это Ривертон, самое обожаемое место на земле. Она завела глаза к небу. Хотя что за радость сидеть в доме, где даже не с кем поговорить. Она вдруг остыкла и тут же вскрикнула: Слушай, Ханна! Знаешь, что я подумала? Если папа станет лордом, тогда мы станем достопочтенными, понимаешь? Ну, станем, ответила Ханна. А что дальше? Эммелин скачила, вытаращив глаза. Да много чего. Она поставила стакан на стол и вспрыгнула на бортик. Достопочтенный Эммелин Хартфорд из Ривертона. По-моему, звучит. Она повернулась, захлопала ресницами и сделала реверант своему отражению. Протянула ему руку. «Счастливо познакомиться с вами, любезный сэр. Достопочтенная Эмилин Хартфорд к вашим услугам». И, рассмеявшись сама над собой, побежала вдоль по бортику, балансируя руками и репетируя новое приветствие сквозь взрывы хохота. Ханна задумчиво следила за ней. А у тебя есть сестры, Грейс? Нет, мисс, ни сестер, ни братьев. Правда? Изумилась она, будто не могла себе представить, как это быть единственным ребенком. Да, мисс, я да мама, вот и вся семья. Хан нагляделся на меня щурясь от солнца. Твоя мама тоже тут работала. Это было скорее утверждение, чем вопрос. Да, мис, да моего рождения, мис. Ты очень на нее похожа, внешнее имею в виду. Я опешила. Ханна почувствовала мою недоумение и поспешно объяснила: я видела ее на фотографии в альбоме у бабушки, один из ежегодных снимков конца прошлого века. Ты не думай, я не высматривала ее специально. Я хотел найти фото моей собственной матери. А она откнулась на твою. Вы невероятно похожи. Тоже милое лицо, добрые глаза. Я никогда не видела фотографий матери, тем более в молодости. А описание Ханны так не подходило маме, которую я знала, что мне немедленно захотелось увидеть снимок своими глазами. Я знала, где леди Эшбери хранит семейный альбом. В левом ящике письменного стола. С тех пор, как Нэнси пошла работать на станцию, мне часто приходилось убираться в гостиной в одиночку. Если я буду уверена, что туда в ближайшее время никто не войдет, я смогу быстренько заглянуть в альбом. Только сперва смелости наберусь. А почему она не вернулась в Ривертон? – спросила Ханна. После того, как ты родилась. Это невозможно, мисс, с ребенком. «Я уверена. У бабушки работали семьи?» Ханна улыбнулась. «Только представь, мы могли бы познакомиться еще в раннем детстве». Она поглядела в воду и нахмурилась. «А может быть, ей здесь не нравилось, и она просто не пожелала возвращаться?» «Не знаю, мисс. Я внезапно расхотела обсуждать маму с Ханной». «Она об этом почти не рассказывает». А где теперь работает твоя мама? Дома, мисс. Она живи я, то есть сама себе хозяйка. Да, мисс, согласилась я, хотя сама никогда не думала о маме в таких выражениях. Наверное, в этом есть свои преимущества, кивнула Ханна. Я посмотрел на нее, подозревая, что это шутка. Однако лицо у нее было серьезным и задумчивым. Не знаю, мисс, неуверенно сказала я. «У меня сегодня выходной. Я могу спросить у мамы, если вы хотите. У Ханны затуманились глаза, словно ее мысли улетели куда-то далеко-далеко. Она быстро взглянула на меня, встряхивая задумчивость. Да нет, это не важно. Ханна провела пальцем по краю торчавшего из-за пояса письма. Слышно что-нибудь от Альфреда? «Да, мисс», — ответила я, радуясь, что мы сменили тему. «Разговор об Альфреде казался мне более безопасным. Альфред был частью этого мира».